Не совсем корабль, точнее совсем не корабль, детище самого Левиафана наконец-то достиг своей цели. В небе горела только одна звезда, вокруг которой с чудовищной скоростью вращались три планеты, хотя это трудно было назвать вращением. Здешнее пространство текло, звуки сверкали, а число пи не начиналось с тройки. В окружении других десантников первого поколения Инга фон Бадендорф и адепт Шин стояли и смотрели, как к кораблю приближается нечто прозрачное, не имеющее конкретного тела и размера, но, безусловно, живое. Оно без помех проникло сквозь непроницаемый корпус не корабля, тонким отростком, задрожало и обрело относительно похожий на человека контур. «Радость окружить заботой предков». Слова создания не звучали, а возникали мелодии прямо в голове. «Седьмой в поколении энергетических с именем Арие трепетно озадачен сделать предкам удобно здесь. Нет нужды ни в чем. Испытайте радость существования, пожалуйста. Вы обволочены безопасностью и счастьем». «Баал, мертвый, разлагающийся где-то за тысячи световых лет подонок». Но от этого древнего гада просто так не улететь, хоть ты заберись в самый отдаленный сектор галактики. Его росток останется в каждом из людей, рожденных до конца времен, которыми, несмотря ни на что, были и Инга фон Бадендорф, и бывший адепт Шин. Бедненькие, живые бастионы. Юный энергет седьмого поколения ни за что не даст вам умереть здесь, хотя именно об этом вы так мечтали из уважения и любви ко всей вашей жизни, не понимая, что этим только подчеркивает безнадежность любого вашего выбора, куда бы вы теперь ни повели ваш корабль. Что имеет смысл с наступлением конца всего? Ничего. Или почти совсем ничего. Как, впрочем, было всегда, если искать иступленно во всем какой-то смешной, вымышленный смысл.